как положено. Но изредка поглядывая на него во время спектакля, Аля видела, что он смотрит только на неё, так же, как смотрит в театре, а всё остальное ему, в общем-то, безразлично. Обижаться на него за это было невозможно, но и приглашать в театр ещё раз тоже было ни к чему. О нём она знала уже, кажется, всё, что можно было узнать: о его успешном бизнесе в Пензаколонках и автосервисе, о том, что квартира в элитном доме на Удальцово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 Не было в этих любовных историях ничего такого, ради чего я хотелось бы пожертвовать всем, в конце концов, думала Аля. Сейчас я, если на хитровки буду играть, сразу брошу эту чёртову терру. Поживу в проголой, доношу старые тряпки, как-нибудь не помру. Но ведь это сейчас, а вышло бы за актёра, например, родила ребёнка, и что? Всем жить в проголой? Или мужа заставить всё бросить и пойти на рынке торговать? Холодом веяло от этих рассуждений.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 Под названием Райский двор. Али не успела удивиться этому странному названию, как уже догадалась, что оно означает. Трактир явно был назван в честь скотного двора Ороэла, что и подтверждали его интерьеры. Она прочитала о скотне дворе ещё в школе, и книга ей не понравилась. Слишком много было прямой сатиры, слишком всё было аллегорично. Но Боровона Наполеона она запомнила и сразу узнала его бюст, установленный в зале посреди грядки. с высаженному кробчиком. Рома явно Оруэлл не читал и недоумённо рассматривал плакаты со стёбными воззваниями, развешанные на стенах. Парнокопытные всех ферм в стада. Снесём шесть из за 5 дней. Стоило какие-то, поморщился он, оглядев зал. По-моему, зря пришли. Или я чего не понимаю? Ничего, успокоила Аля. Эта книга есть такая, по которой тут всё сделано. Вон она, на подставочке лежит.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 проглядывая названия блюд. Ужас человечества, поросячий виск. Ничего особенного не было в этом заведении, но всё было не пошло и не принуждённо. Они с Ромой сели за столик на двоих в одном из стоев. И Аля предложила ему заказывать самому. Только оказавшись рядом с салатным баром, она поняла, что проголодалась. Поэтому ей всё равно было, что съесть. К тому же она понимала, что и так разочаровала его, отказавшись пойти в хороший ресторан.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 Рома смотрел на неё, не отводя глаз. Свет этот идёт тебе. Тебе всё идёт. Наверное, он имел в виду цвет её блузки королевский синий. Он всем идёт, улыбнулась Аля, благородный потому, что. Она замолчала. Рома тоже молчал. Но он-то мог сколько угодно молчать, просто глядя на неё и не чувствуя ни малейшей неловкости. Она же чувствовала, что невозможно до бесконечности длить эти странные недомолвки.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 Как не помнить? Еле домой от твоего дома добралась, на ходу засыпала. Он покраснел. Конечно, свинство, что я тебя за руль посадил. Но я ж правда запенил, Олечка, соображал медленно. Я и потом всё время на тебя смотрел, только же из-за тебя в тёро эту приходил. Ты что думаешь, я такой положительный, такой тупой, что мне только клушку какую-нибудь? Там да мне, может, наоборот. Он судорожно глотнул вина.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 Доживайся «Да ты куда тебе там надо? Ты что, хочешь, будешь делать? Я же ни в чём, он замолчал на полуслове, словно задохнулся и снова глотнул вина. Але хотелось провалиться прямо сквозь пол ресторанного стоила. Вот скажи сейчас да, стремительно мелькнуло в голове. Даже не надо говорить люблю, ни в чём обманывать не надо, просто скажи: "Прома, буду жить с тобой". Тебе не плохо, а он счастлив будет.